Сама, не заметив того, она погрузилась в сон. Три часа до Бертрана пролетели в одно мгновение. Она проснулась от того, что Роджер Ли осторожно тронул ее за плечо. — Таня, мы прибыли, — сказал он. — Выходите. Они стояли на мостовой небольшой улочке. Таня попыталась вспомнить, где располагается здание Бертранской тюрьмы. Игорь говорил ей, что в Бертране необычайная тюрьма. «Сейчас мы отправимся в порт, однако не к тем причалам, около которых стоят шикарные яхты», — сказал Роджер Ли. «Вы же в курсе, что Бертранская тюрьма, которую местные жители именуют Святая Берта, расположена на крошечном островке в бухте?» «Как же она могла забыть?» «Святая Берта», — красно-кирпичный замок, который Таня в первый момент приняла за одну из резиденций Гринбургов, Игорь тогда сказал, что какой-то из великих князей то ли в XV, то ли в XVI веке на самом деле окончил свои дни в подземельях святой Берты. «Меня отвезут туда?» — спросила Таня. Ее воображение сразу же нарисовало каземат с мокрыми стенами, покрытыми зеленоватым мхом, пищащими в углах крысами и скелетами, раскачивающимися на ржавых цепях. «Не беспокойтесь», — сказал адвокат. «Святая Берта выглядит по-старинному, однако она была реконструирована несколько лет назад. Теперь она отвечает всем требованиям, всем требованиям безопасности». «Вы хотите сказать, что бежать из нее невозможно?» — с горечью произнесла Таня. Она вдохнула полной грудью свежий морской воздух Святая Берта. Название, если она не ошибается, обязано тому факту, что сначала здание, выстроенное на крошечном каменистом островке, предназначалось католической церкви в качестве женского монастыря. В этой функции святая Берта пробыла несколько десятилетий в самом начале пятнадцатого столетия. Затем произошло кровавое преступление, которое навсегда вошло в аналы бертранской истории. Ранним февральским утром года 1407 -го от Рождества Христова несколько лодок причалили к острову. Монастырь был окутан плотным, как покойницкий саван, туманом. Несколько крестьян привезли провизию в монастырь. Их обычно встречали монашки, но в этот раз зимний воздух не прорезал ни колокол, ни человеческие голоса. Крестьяне прошли сквозь приоткрытые ворота и попали в настоящий ад. К тому моменту в монастыре было около пятидесяти послушниц, а возглавляла команду христовых невест не кто-нибудь, а досточтимая Аббатиса Ринальдина Колиньяк, которая приходилась кузиной, царствовавшему тогда великому князю Бертранскому Александру Павлу. Все обитательницы святой Берты были мертвы, абсолютно все. История умалчивает об ужасающих подробностях, однако хроники донесли до потомков, что изуверов прельстили храмовые драгоценности, находившиеся в крипте монастыря. Огромный золотой крест, украшенный овальным рубином, дароносица, сплошь усыпанная жемчугом, в которой хранился гвоздь от креста Господня, золотая вышивка и многое другое, все было похищено. Однако бандиты, преступившие человеческие и божьи законы, не просто обокрали монастырь, они уничтожили всех, кто там обитал. Всех монашек загнали в подвал, обложили его сеном и подожгли. Каменное здание огонь не тронул, но сестры задохнулись. В руках почти всех из них нашли крестики, многие из них приняли мученическую смерть колено и безропотно. А Батиса Квалиньяк приняла смерть вместе со своими воспитанницами. Потрясенные увиденным крестьяне бросились в Бертран, где донесли страшную весть до всеобщего сведения. Великий князь Александр Павел тотчас велел начать расследование. Папа римский, узнав о неслыханном злодеянии, специально повелел архиепископу Бертранскому найти и наказать виновных. Инквизиционная комиссия, работая вместе со светскими властями, сумела быстро напасть на след. Бертран, как и другие городки, расположенные на Средиземноморском побережье, страдал от набегов пиратов. Именно безбожник Аугусто Диларио, который не щадил ни женщин, ни детей, ни стариков, оказался инициатором страшной трагедии. Привлеченный рассказами о несметных богатствах монастыря святой Берты, в котором приняли постриг дочери многих благородных семейств, он решил завладеть сокровищами. Великий князь и папа римский повелели поймать Диларио, пообещав за его голову огромную сумму в десять тысяч золотых искудо. Не прошло и двух месяцев, как сообщники кровавого пирата выдали его властям. В дело моментально вступила святая инквизиция, а Аугусто Диларио признался, что находился в союзе с сатаной, который и повелел ему совершить тягчайшее преступление. По приговору суда его четвертовали, тело сожгли, а пепел рассеяли по морю. После этого монастырь преследовали напасти одна за другой. Словно бесовский дух поселился в некогда священных стенах. Вначале случился пожар, который уничтожил его дотла, Святую Берту восстановили, но затем пришла чума, потом черная оспа, и каждый раз монастырь оказывался пустым. В конце концов прислали новую настоятельницу из Рима, кроткую и святую Агнесу Терра Филорьини, о которой говорили, что когда она читает молитвы, то на небесах смеются ангелы. В самом деле, с появлением новой, удивительно молодой и красивой аббатисы дела монастыря пошли на лад. Он снова возродился к жизни. Каково же было изумление, разочарование и ужас всего католического мира, когда выяснилось, что любимица Рима на самом деле занимается ворожбой, торговлей колдовскими амулетами, практикует разврат и продает за звонкую монету диковинные яды, рецепты которых она добывала на ведьмовском шабаше а многие богатые вельможи Бертрана и соседних городов могли развлекаться с миловидными монашками. Самое ужасное, что сестры делали это не за деньги или по принуждению, а поддаваясь бесовскому зову плоти, по собственному желанию впадая в грех. Агнесса Терра Филорьини была племянницей папы римского, потому скандал постарались замять, хотя слухи, как круги по воде побежали, обрастая все новыми и новыми страшными и непонятными подробностями. Так кое-кто божился, что видел по ночам над монастырем огнедышащего красного дракона с лошадиной головой, на спине которого и каталась вечно молодая Агнесса, полностью обнаженная и с развивающимися по ветру волосами. Другие клялись, что иногда в глухой час ночи, когда все католики мерно спят, монастырь вдруг исчезал, как в тумане, словно проваливаясь, преисподнюю. Аббатиса также исчезла, словно ее слезнул раздвоенным языком однорогий монстр. Папа Римский вызвал к себе племянницу якобы для серьезного разговора. Назад Агнесса не вернулась. Ей, как говорили, сам папа предложил кубок старого такайского, из пив которой Аббатиса святой Берты вдруг занемогла и скончалась тем же вечером в страшных мучениях. Впрочем, ее бренные останки погребли с подобающей помпой и благочестием в гробнице, выполненной самим Микеланджело. После такого скандала было принято решение, что святая Берта больше не может быть монастырем. Распутных сестер наказали и попрятали по дальним монастырям, а великий князь Бертранский выкупил за символическую цену у Рима островок и выстроенную из красного кирпича святую Берту. Недолгие раздумья породили правильное решение. Монастырь стал тюрьмой, его перестроили, укрепили решетки, прорыли подземелье. С тех пор в святом некогда месте квартировались не монашки, а убийцы, грабители, развратники, фальшивомонетчики, растлители и несть им числа. А имя осталось. Как ни старались священники, запретить называть тюрьму святой Бертой поделать ничего не смогли. Скоро и безымянный остров был наречен Святой Бертой. Под таким именем он и был обозначен на всех географических картах. Таня всмотрелась в морскую даль. Островок, похожий на острый череп диковинного животного, возвышался в паре километров от берега. Внешне Святая Берта за прошедшие пять сотен лет практически не изменилась. Особым великокняжеским указом было запрещено менять ее облик. Зато внутри тюрьма преобразилась, отвечая последним стандартам международной пенитенциарной системы. «Нас доставит туда специальный катер», — сказал Роджер Ли. «Попасть на Святую Берту можно или по морю, или по воздуху. Там имеется вертолетная площадка, но преступников никогда не перевозят на вертолетах». Он запнулся. «Таня уже не обращала внимания на такие мелочи. Для Роджера Ли, как и для всех других, она преступница». Тот день выдался прозрачно-хрустальным. Темно-красная громада Святой Берты нависла над бухтой, словно кровавый айсберг. Таня перевела взгляд чуть вправо. Роскошные виллы, небоскребы, резиденция великого князя, изящный собор, яхты, вздымающиеся на волнах, праздно шатающиеся туристы, небольшие кафе, магазинчики. Свобода! Как долго она будет лишена всего этого, она не знает». «Не будучи осужденной, она уже попадает в тюрьму». «Поверьте, суд в Бертране будет самым объективным из всех возможных», — попытался успокоить Таню адвокат. Роджер говорил то, что ему приказали Тим и Маргарет. Тюремный катер не заставил себя долго ждать. Небольшой, юркий, белый, с зелеными полосами и надписью по-французски «Святая Берта», он подошел к причалу, около которого стояла Таня, в окружении трех мужчин. Со стороны выглядело так, как будто хорошие знакомые или родственники прощались с милой девушкой. Та отправлялась в путешествие по морю. На самом деле девушку обвиняли в шпионаже. Один из мужчин был ее адвокатом, а двое других — полицейскими. Недалеко, в каких-то семистах или менее того метрах, располагалась вилла, резиденция советского посла. Пройти десять минут пешком, и Таня оказалась бы там. «В Бертране отец, ему не нужно выезжать в Геную, чтобы навестить ее. Она увидит его совсем скоро». «Вашему отцу я обо всем сообщу, Таня», — сказал Роджер Ли. «К сожалению, я не могу проводить вас в святую Берту. Вам, кажется, пора?» Катер пришвартовался, на причал шагнули вооруженные люди. Невысокая дама в темном, плохо сшитом костюме и с крысиным выражением лица подошла к одному из сопровождавших Таню полицейских и тщательным образом проверила бумаги. «Адвокат остается на берегу», — произнесла она сиплым, прокуренным голосом. «Понятно? А ты пошевеливайся. Мы ради тебя одной прогнали катер». Таня с ужасом поняла, что слова обращены именно к ней. «Дама в дешевом костюме, оценивающим взглядом, окинула Таню. Полезская, с трудом выговорила она фамилию. Тебе требуется персональное приглашение? Или думаешь, что я залопачу по-русски? Привыкай к жизни на святой Берте». Роджер Ли отошел в сторону. Таня обернулась, словно прося у него поддержки и ища защиты. Адвокат отвел глаза. «Он ничем не может ей помочь, кто бы ему помог». «Тимс, Маргарет, сделают из него вегетарианский гамбургер, если он выполнит что-то не так». Девушка шагнула на палубу катера. «Руки!» — приказным тоном произнесла дама. «Или ты не понимаешь?» Таня послушно протянула руки. На ее запястьях защелкнулись наручники. Ей стало страшно. «Она не хочет в тюрьму. Она же не совершала всего того, в чем ее обвиняют. Если хочешь, оставайся на палубе», — сказала дама. «Но учти!» «Попробуешь бежать, у нас есть полномочия стрелять на поражение. Полный вперед, придурок!» Последняя фраза относилась к стоявшему у руля человеку в зелено-белой форме. У святой Берты имелся собственный герб, изображение скалистого острова с темно-красной башней вариоля закатывающегося солнца. Герб красовался на фуражках тюремщиков и крошечном значке, который украшал плоскую грудь дамы в черном. Катер зафырчал и отчалил. Таня находилась на корме. Вот и все, мелькнула у нее мысль. Ее увозят навсегда в святую Берту. Добро пожаловать, произнес, оказавшийся рядом с ней охранник с рыжеватой бородой. Его глаза прямо таки раздевали, Таню. Ты ведь знаешь, куда ты попала, детка. Отвали от нее, раздался повелительный голос дамы в темном костюме. Охранник быстро ретировался. Таня смотрела на берег, от которого она с каждой секундой удалялась. Всего два километра воды разделяло ее и Бертран. И в то же время бездонная непреодолимая пропасть. Путешествие на остров, где располагалась святая Берта, заняло не более пятнадцати минут. Таню вывели на каменистый берег. Крутая лестница вела вверх к зданию тюрьмы. Пришлось преодолевать ее пешком – Таня чувствовала спиной взгляд бородатого охранника, который пытался приставать к ней на катере. Однако дама в черном костюме, которую, как поняла Таня из разговора сопровождающих, звали Доминикой, пользовалась огромным авторитетом среди охранников, и ее присутствия хватало, чтобы оградить Таню от ненужных домогательств. Они оказались в небольшом внутреннем дворике. Святая Берта походила на огромный лабиринт. Строители разных эпох привносили что-то новое, а когда было решено переоборудовать монастырь в тюрьму, появились дополнительные постройки для заключенных. Окна были забраны мелкой решеткой. Таня задрала голову и с тоской посмотрела на небо. «Проходи», — подтолкнула ее Доминика. Таня шагнула вперед. Внутри святая Берта на самом деле была оборудована по последнему слову техники — «Металлодетекторы, видеокамеры, охранники с автоматами». «Ну что, убедилась, что святая Берта не выпускает тех, кто сюда попал?» — спросила ее Доминика. «Из нашей тюрьмы никто никогда не бежал. Было всего три попытки побега, и все они окончились неудачно. Два человека погибли, а один продолжает до сих пор сидеть в Берте». «Мне не нужно бежать, я выйду отсюда совсем скоро», — произнесла Таня. Однако уверенности в ее голосе почему-то не было. Доминика рассмеялась. «Так все считают. Все думают, что не задержатся в святой Берте. Девочка, я видела множество человеческих судеб. Ты не исключение. Я думаю, мы с тобой познакомимся поближе. У нас будет предостаточно времени, чтобы узнать друг друга, не так ли?» Доминика посмотрела на нее блеклыми рыбьими глазами и ощерила желтоватые мелкие зубы. Та не отвернулась. Эта непонятная особа внезапно стала ей противна до да икоты, но ведь она и в самом деле не собирается задерживаться в святой Берте. Состоится процесс, и ее оправдают. Она даже думать не хотела о том, что может быть иначе. Состоялась уже привычная для Тани процедура. У нее взяли отпечатки пальцев, на этот раз применили современный лазерный прибор, а не смазывали ладони густой типографской краской, сфотографировали. «Тебе еще рано надевать униформу святой Берты», — произнесла Доминика, — «ну ничего. Когда ты получишь свои двадцать или сколько там лет за шпионаж, я сама подберу тебе красивенький костюм, ты ведь такая милашка, Таня». Полесская с испугом уставилась на Доминику. «Та не шутила, она понравилась этой крысоподобной особе». Доминика по-своему истолковала взгляд Тани. «Подожди совсем немного, и мы сможем оказаться вместе». Ее узкие острые губы растянулись в ухмылке. «Ты ведь поняла, что от меня очень многое зависит в святой Берте. Будешь плохо себя вести, попадешь в карцер. Станешь сопротивляться лишь у обеда. Ты никому не нужна, дорогая моя. Святая Берта — это замок, где угасают надежды. У тебя ведь еще сохранились иллюзии относительно того, что ты выйдешь на свободу через короткое время. Все так считают, поверь мне. Однако мало кто...» Побывав в Святой Берте, покидает ее. Тебя ведь не на экскурсию привезли, дорогуша. Взгляни. Они находились в небольшом кабинетике, который принадлежал Доминике. Грязные, покрытые пылью окна, выходили на бухту. Доминика распахнула окно. Таня увидела вдалеке Бертран. Все думают, что переплыть залив, если удастся выбраться из Святой Берты, пара пустяков. На самом деле это не так. Во-первых, выбраться из камеры невозможно. Я сама проверяла. У нас хорошая система оповещения. Я знаю практически обо всем, что происходит среди заключенных. Во-вторых, даже если ты и окажешься в воде, ты не доплывешь до Бертрана. Тебя заметят с патрульного катера или вышки, и всего один выстрел, и ты отправишься кормить рыб». «Я не собираюсь бежать», — произнесла Таня. «Мне это не нужно. Хорошая девушка». Доминика приблизилась к ней, и Таня почувствовала застарелый запах пота, дешевого табака и плохой пищи. Холодная ладонь Доминики легла ей на плечо. «Как только я тебя увидела, детка, я сразу поняла, что мы поймем друг друга. Но я не буду спешить, у нас впереди многие годы». Таня вздрогнула. Неужели она оказалась в Святой Берте, и это страшилище в черном костюме на самом деле только что пыталась приставать к ней? Она попросит Роджера Ли, чтобы он оградил ее от посягательств Доминики или охранников. «Ну что, тебе пора отправляться в камеру?» «Ты пойдешь в крыло С. Оно предназначено для тех, кто находится под следствием, дорогая моя девочка. Когда тебя осудят, а я не сомневаюсь, что так и будет...» «Ты попадешь в крыло Б». «В Святой Берте множество корпусов и уровней. У нас сидят как мужчины, так и женщины. Разумеется, отдельно. Возможность общения между ними исключена. Так, посмотрим». М -м -м, на крошечном столе Доминики возвышался компьютер. Она пощелкала клавишами и изрекла. М -м, «Третий уровень, камера тринадцать. Она свободна и находится целиком в твоем распоряжении, Таня. Ты ведь разрешишь мне так называть тебя?» Таня представила, что Доминика снова подойдет к ней и попытается соблазнить. «Нет, довольно. Называйте меня госпожа Полесская», — сказала она. Доминика удивленно вскинула выщипанные брови и проговорила. «А у тебя, оказывается, есть характер. Что, строптивая лошадка? Хм, жизнь в святой и не таким, как ты, обламывала рога». Но я люблю тех, кто сопротивляется. А то попадают некоторые в тюрьму, падают духом, совершают глупости. Но ты, я вижу, не из таких. И запомни, тебе еще наверняка расскажут, Доминика здесь главная. Тебе не стоит со мной ссориться, детка. Ты ведь хочешь остаться живой и невредимой, моя девочка? Тогда придется уступить. Но мы с тобой об этом еще побеседуем. У нас так много времени впереди. Я уже предвкушаю это». Таня на мгновение закрыла глаза. Вот куда она попала. Святая Берта давно превратилась в вертеп разврата, дом скорби и отчаяния. Доминику интересовали молоденькие девушки. Кстати, в камере, куда ты попадешь, сидела глупая особа. Я предложила ей льготные условия в обмен на то, что она будет немного ко мне благосклонна. Это была мелкая воровка, промышляла тем, что проникала на приемы и тырила часы, портмоне или драгоценности у богатых гостей. «Ей дали всего три с половиной. Представь, какие-то жалкие три с половиной года!» Таня подумала, что три с половиной года — это огромный срок. Ей будет почти двадцать четыре через три с половиной года. Посидела бы тихо, вышла на свободу, начала новую жизнь, но ей не повезло. Доминика хихикнула. «Произошел несчастный случай. Она умерла, упав со стены в море. Не повезло бедняжке. Была такая хорошенькая, блондинка. Так что учти». «Святая Берта — опасное место. Советую тебе хорошенько подумать. Ну, пошли. Я сама провожу тебя в камеру». Они покинули кабинет, спустились по запутанным коридорам куда-то вниз. Таня на всякий случай пыталась запомнить дорогу, но у нее ничего не получилось. Бесконечная лестница, поездка в большом грузовом лифте. Всюду охранники, решетки, видеокамеры — «Бежать нереально, но Таня и не собиралась отсюда бежать. Она выйдет из святой Берты с триумфом, ее оправдают, по-другому и быть не может. Вот она, твоя камера. Ты будешь одна, тебя никто не потревожит», — произнесла Доминика. Рядом засуетилась надзирательница. «Пошевеливайся, растяпа!» — прикрикнула на нее Доминика. «Смотри у меня, чтобы у Тани не было к тебе претензий, ты поняла?» Судя по тому, как часто закивала головой надзирательница, Доминика на самом деле обладала огромным влиянием и властью в святой Берте. «Ну что ж, прощай, моя девочка», — сказала Доминика. «Мы с тобой увидимся, не сомневайся. Чао!» Таня снова оказалась в камере. Небольшая, переоборудованная то ли из монашеской кельи, то ли из подвального помещения, она производила тягостное впечатление. Единственное окно было затянуто несколькими решетками, зато в камеру подавался свежий морской воздух. Откидная кровать с чистым бельем, раковина и туалет. «Ты понравилась, доминике, услышала Таня голос надзирательницы. «Пользуйся этим, пока есть возможность. Наша Доми такая обожает красивых девушек. Ты ведь та самая русская, которую обвиняют в шпионаже. Тебе не повезло». «Надзирательница, которая вначале показалась Тане гестаповкой, была милой и приятной женщиной. Святая Берта не самое лучшее место на земле», — продолжила надзирательница. «И если тебе долго сидеть, то постарайся сделать так, чтобы у тебя не было проблем. Доминика очень своенравная, коварная и злопамятная». «Сегодня она продемонстрировала тебе свое очарование и шарм, и все потому, что ты ей понравилась. У нее в кабинете даже есть папка, в которую она складывает вырезки из газет про тебя с твоими фотографиями. Однако, стоит ей возразить, и она превращается в бешенную гиену». Таня подумала, что не заметила особого очарования в Доминике. «Мы от нее все зависим. Она вице-директор Святой Берты. Слава Богу, что у нас есть еще и директор Орвиль». Он знает о повадках Доминики, но не может ничего поделать. Именно ее заслуга в том, что святую Берту модернизировали и выделили столько миллионов на модернизацию охранной системы. Доминика происходит из знатной, но жутко бедной семьи. Похоже, кровь бесноватых предков дает о себе знать. Поговаривают, что в ее роду полно самоубийц, шизофреников и алкоголиков. В гневе она ужасно. Она ведь рассказывала тебе, что произошло с заключенной, которая жила до тебя в этой камере. Таня кивнула. Она кожей ощущала опасность. Святая Берта угнетала ее. Она хочет как можно быстрее оказаться на воле, как можно дальше отсюда, как можно дальше от Бертрана. Она сама убила девушку, понизив голос, прошептала надзирательница. «Конечно, это никак не докажешь, но все знают, что Доминика сначала избила ее, а потом сбросила со стены вниз на скалы. У Доминики полно стукачей и соглядатаев, так что будь осторожна. Я вижу, что ты хорошая девушка, как и многие из тех, кто здесь сидит. Тебе просто не повезло, но ты элита. У нас еще никогда не было русской шпионки. Все о тебе только и говорят и ждут того момента, когда ты получишь срок. Так что...» «Святая Берта приветствует тебя!» С этими словами она закрыла крохотное оконце в двери, через которое беседовала с Таней. Полесская осталась в одиночестве. «Святая Берта приветствует тебя! Надо же додуматься до такой фразы!» Таню охватил внезапный страх. Она бросилась на кровать и зарыдала. «Почему она одна? Почему никто не придет?» ней на помощь. В жизни, как любила говорить Алочка, приходится надеяться только на себя. Мачеха была права. Таня внезапно поняла, что этим августом закончилось ее детство. Даже если она выйдет из святой Берты и завтра окажется в Москве, прежней жизни не вернуть. Таня Полесская, наивная, светлая, исчезла. Что ее ждет, она не знала. По всей видимости, приходится привыкать к тому, что ее окружает. Таня закрыла глаза. Проблемы, и неприятностей чересчур много. Она не собирается ломать над ними голову всю ночь. Ей требуется сон. Никаких мыслей, никаких забот, ничего. Она одна и придется с этим смириться. И сама того не замечая, она погрузилась в дрему. «Папа!» В голосе Тани было столько счастья, что Виктор Викторович Полеский не мог сдержать слез. Его дочь, которую он не видел несколько дней, за эти несколько дней мир изменился, все изменилось. «Как я рада, что ты со мной!»